Издательство Бамбора. Океан книг. Про аллергию и иммунитет. Просто и понятно. Автор Евгения Назарова. Читает автор. Введение. Меня зовут Евгения Назарова. Я врач-аллерголог-иммунолог. Живу в Москве и воспитываю двоих детей-аллергиков. Да, видимо, не зря в свое время выбрала именно эту специализацию. Сыну 9 лет, у него аллергия на животных и бронхиальная астма. Дочери 5, у нее атопический дерматит, а в раннем детстве была пищевая аллергия на яйца. Так что я отлично знаю, с какими проблемами сталкиваются аллергики. Не только как врач, но и как мать. Я из династии врачей поэтому выбор профессии, по сути, был предрешен. Когда дома с пеленок слышишь сплошь разговоры о медицине, это накладывает отпечаток. Мой муж тоже из семьи потомственных врачей, и с ним мы познакомились в институте. В общем, кругом одни медики. Я окончила Российский государственный медицинский университет. Затем поступила в Государственный научный центр Институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства, где прошла ординатуру. Работала врачом стационара и защитила кандидатскую диссертацию по теме способы оценки контроля бронхиальной астмы. На сегодняшний день я являюсь заместителем главного врача и заведующей отделением госпитализации в Государственном научном центре Института иммунологии ведущем учреждении по аллергологии и вопросам взрослой иммунологии в России. Мне повезло. Я действительно люблю свою работу. Я веду телеграм-канал. Док Назарова, группу ВКонтакте и сайт докназарова.ру, где стараюсь доступным языком рассказывать про аллергию и иммунитет. QR-коды к данным интернет-ресурсам будут доступны в PDF-приложении к данной аудиокниге. Как правило, у врачей, особенно в поликлиниках, не хватает времени на приеме, чтобы разъяснить все тонкости и нюансы аллергологии и иммунологии. А у пациентов остается много вопросов, ответы на которые они ищут в интернете. К сожалению, в сети очень много недостоверной и даже потенциально опасной информации. Например, там можно обнаружить советы, как лечить аллергию чисткой кишечника или укреплять иммунитет в полнолуние. При подготовке собственных публикаций я тщательно изучаю международные протоколы, клинические рекомендации, научные статьи и использую примеры из врачебной практики. Данная книга создана для тех, кто сам страдает аллергией или имеет другие проблемы с иммунитетом, а также для врачей смежных специальностей, желающих разобраться в основных вопросах аллергологии и иммунологии. Я постаралась собрать наиболее распространенные вопросы и понятным языком, без злоупотребления терминами, ответить на них, а также предложить слушателям руководство к действию. Структура настоящей книги состоит из двух частей. Первая посвящена вопросам аллергологии. Во второй раскрыты основные аспекты, связанные с темой иммунитета и первичного иммунодефицита. Все клинические примеры в данной книге основаны на реальных историях, но имена пациентов вымышлены. Надеюсь, что во время прослушивания данной книги вы узнаете много полезного для себя.